Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Шарлотта Бронте. Джейн Эйр. Читает Надежда Винокурова. Уильям Уттеррею, эсквайру, с глубочайшим уважением посвящает автор эту книгу.